этих фраз, а обращали внимание на отдельные слова, такие как «современный герой». Но смысл в другом. Политического кредо там действительно нет. Назвать позицию Дали профашистской никак нельзя. Герой-мазохист, который развязал мировую войну ради наслаждения проиграть ее, это не то знамя, под которым можно объединять политические силы. Но ведь и осуждения нет. Напротив того, Дали восхищается героем-мазохистом. Вопрос в том, за кого же стоит Сальвадор Дали, в политическом плане не имеет смысла. Дали восхищается Гитлером с той же сюрреалистической целью, с которой он восхищается кретиническим христианским возбуждением, Его собственные слова, взятые из дневника одного гения. В таком же роде его восхищение картинами Рафаэля и собственными физиологическими отправлениями. Сверхчеловеком Фридриха Ницше, высмеянного в дневнике за обвислые усы. Таковое обожание матери, память которой Дали сознательно оскорбил. Дали видит мир умирающим, распадающимся, теряющим смысл. А самое бессмысленное и мертвое – это фасады разума и морали. Это политические программы и семейный идеал. Это сама эстетика, это и сам человек. Раз уж довелось жить, то самое достойное и правильное с этой точки зрения – жить, Сюрреалистически. Итак, некоторые важнейшие моменты истории сюрреализма и личной истории Сальвадора Дали, переплетающиеся с историей сюрреализма, можно считать намеченными. Но есть еще и очень важная предыстория, которая определяет очень многое в творчестве мысли личности художника. В промежутке между 1910-м и 20 годами, в исторически насыщенное, переломное и трагическое время. В искусстве происходят события, предсказавшие пути развития сюрреализма. Уже упоминалось такое имя, как Джорджо де Кирико, автор странных прото-сюрреалистических фантазий и все же более непосредственно и сильно определил дальнейший так называемый «дадаизм», не случайно фигурировавший рядом с сюрреализмом в названии итоговой Нью-Йоркской выставки 1936 года. «Дадаизм» или «Искусство Дада» — это дерзкое, эпатирующее антитворчество, возникшие в обстановке ужаса и разочарования художников перед лицом катастрофы, мировой войны, европейских революций и, как казалось, самих принципов европейской цивилизации. Кружки и группы, выставки, журналы, общественные акции дадаистов смущают покой мирной Швейцарии уже в 1916 году. А с 1918 года эта волна прокатывается по Австрии, Франции и Германии. Сюрреалисты, в том числе и Дали, многим обязаны этому богемному анархизму, выбравшему себе названием не то словечко из детской лексикографии, не то бредовое бормотание больного, не то шаманское заклинание дикаря Дада, -да. Дадаизм, в принципе, отвергал всякую позитивную эстетическую программу и предлагал антиэстетику. К нему пришли художники разных направлений, экспрессионист кубисты, абстракционисты и прочие. Программа и эстетика дадаизма заключалась в разрушении всяких эстетических систем и всякого стиля посредством того, что сами дадаисты восхищенно именовали «безумием». Для них разумное, доброе, вечное обанкротилось, мир оказался безумным, подлым и эфемерным, и они пытались сделать самые последовательные выводы из того жизненного опыта, который объединил француза Дюшана, испанца пикабиа немца Макса Эрнста, румына Тристана Цара